Глава 38. «Кажется, у меня отнимается и левая сторона», — написал Волк Ларсон на другой день после покушения на поджог шхуны. Онемение менее увеличивается. Мне трудно двигать рукой. Кричите громче. Рвутся последние нити». «Вам больно?» — спросил я. Нужно было повторить этот вопрос еще громче, и только тогда он ответил мне. Не все время. Левая рука слабо и с видимым усилием чертила по бумаге. Мы с трудом могли разбирать его каракули. Они стали похожи на письмена духов, которые показывают на спиритических сеансах, взимая за вход по доллару. «Но я все еще сознаю себя», — нацарапала медленно его рука. «Я все еще здесь». Карандаш вывалился у него из рук, и нужно было снова вложить его в ослабевшие пальцы. «Когда не бывает боли, мне совсем хорошо, и я тогда мыслю совсем ясно. Я могу размышлять о жизни и смерти, как индусский мудрец». «И о бессмертии?» — громко спросила Мот, наклоняясь над духом. Три раза он пытался написать ей ответ, и всякий раз карандаш вываливался из его руки. Напрасно мы старались вложить карандаш, его пальцы отказывались держать. Тогда Мот втиснула карандаш насильно и стала придерживать своими пальцами. И Ларсон написал громадными буквами и так медленно, что на каждую букву потребовалось чуть не по минуте. Че-пу-ха. Это было последним словом волка Ларсона Неисправимого скептика до конца. Рука опустилась как плеть. Всё тело вытянулось. Он больше не двигался. Мот расправила его пальцы. Они раздвинулись и снова сжались от собственной упругости, и карандаш упал. «Вы еще слышите?» — крикнул я ему, взяв его за пальцы и ждал, пока он мне ответит «да», надавив на мою руку один раз. Но ответа не последовало. Рука была мертва. «Его губы двигаются», — сказала Мот. «Я повторил вопрос. Губы действительно задвигались». Она положила на них кончик пальцев. Я вновь повторил. Мот торжественно произнесла. «Да». Мы вопросительно посмотрели друг на друга. «Впрочем, к чему это?» спросил я. «О чем его спрашивать еще?» «Спросите его». Она не решалась. «Спросите его о чем-нибудь таком?» предложил я. «На что он должен ответить нет?» «Тогда мы будем знать, наверное». «Хотите есть?» — крикнула она. Губы зашевелились под ее пальцами. Он ответил «да». «Мясо?» «Нет». «Бульону?» «Да». «Он хочет бульону», — сказала Мот спокойно и поглядела на меня. «Пока он еще слышит, мы можем объясняться с ним. А затем...» Она как-то странно посмотрела на меня. Ее губы задрожали, и слезы навернулись ей на глаза. она склонилась ко мне и я заключил ее в объятия. О, Хэмфри, зарыдала она. Когда же всему этому будет конец? Я так устала, так устала. Она положила голову ко мне на плечо и ее слабое тело сотрясалось от рыданий. Она была на моих руках точно перышко, хрупкое, эфирное. Она совершенно разбита, подумал я. Что я буду делать без ее помощи? Я стал ее утешать, пока она не овладела собой. «Как мне стыдно за себя!» — сказала она, а затем со своей чисто детской улыбкой, которая так мне нравилась, добавила. «Но ведь я только маленькая женщина!» Эти слова подействовали на меня, как электрическая искра. «Ведь это моё название, моё заветное дорогое имя, которым я так любил называть ее про себя!» «Где вы подслушали эти слова?» — спросил я ее так неожиданно, что она вздрогнула. «Какие слова?» — спросила она. «Что вы — маленькая женщина». «А разве они ваши?» «Да, мои. Это я придумал. Значит, вы говорили их во сне». Она улыбнулась. Шеловливые огоньки запрыгали у нее в глазах. Я наклонился над ней. «Я сделал это невольно, как дерево, сломанное ветром. Ах, как мы были близки в этот момент друг к другу!» Но она встряхнула головой, точно пробудившись от сна, и сказала. «Я знала их всю жизнь. Так обыкновенно мой отец называл мою мать». «Это также и мое выражение», — стоял я на своем. «Так называли вашу мать?» «Нет», — ответил я. «Она больше не допытывалась». Но я мог бы поклясться, что у нее в глазах все еще оставалось насмешливое, вызывающее выражение. Теперь, когда фок-мачта была на месте, дело пошло быстрее. Без больших затруднений я установил грот-мачту. В несколько дней все было поставлено на место и снасти натянуты. Затем мы пристроили и паруса. У нас было три паруса — кливер, фок и грот. Заплатанные, короткие и безобразные. Они до смешного не подходили к такому красивому судну, как призрак. «Но они будут работать!» — с торжеством воскликнула Мот. «Мы заставим их работать и доверим им свою жизнь!» Из всех моих работ самой неудачной были паруса. Зато управлять ими я мог гораздо лучше, чем кроить и шить. Я нисколько не сомневался, что доведу шхуну до какого-нибудь северного порта Японии. Ведь я изучал морское дело на практике на самом призраке. К тому же к моим услугам была звездная карта Волка Ларсена, настолько простая, что с ней мог бы работать ребенок. Что касается изобретателя ее, то глухота его усиливалась, губы шевелились все слабее и слабее. В тот день, когда мы покончили с парусом, он перестал слышать окончательно, и его губы больше не шевелились. Последним моим вопросом было: вы все еще здесь? И губы его ответили «Да». Порвалась последняя нить. Где-то внутри этой могилы из плоти еще жил человеческий дух. Он еще теплился в молчании и во мраке. Для него не нужно было тело, он не нуждался в нем, он не нуждался во внешнем мире. Он сознавал только себя и беспредельную глубину спокойствия мрака.